Белые медведи Жили всю жизнь в московском зоопарке белые медведи, и никто ими особо не интересовался. Публика, конечно, всегда стояла перед клеткой, но не особо. И вдруг приходят англичане к нашему директору и говорят «Уважаемый господин Степан Степанович. Они взяли ваших белых медведей нам под свою опеку взять. У нас, англичан, принято обязательно о ком-нибудь заботиться. Благотворительность называется. Нет ли у вас каких-нибудь несчастных животных? Господин Степан Степанович подумал и сказал, что несчастных животных у нас нет. Но если хотите опекать белых медведей, Пожалуйста, опекайте сколько душе угодно. Англичане тут же табличку на клетке повесили. Дескать, тут белые медведи живут, животные из Арктики. Весят столько-то, едят то-то, а заботятся о них англичане. И очень эта последняя строчка всех удивляла. Неужели англичане каждый день из Англии приезжают, чтобы у медведей в клетке убирать? Или они в штате зоопарка состоят и на зарплате находятся? Приходилось сотрудникам зоопарка объяснять публике, что англичане только деньгами о медведях заботятся. Сами-то они в Англии живут, а наши на их деньги в клетке убирают. Тогда к медвежьей вольере толпы повалили. Поглядеть, на что же англичане такие бешеные деньги тратят. А господин Степан Степаныч сидит у себя в кабинете и думает, как бы сделать так, чтобы иностранцы обо всех животных заботиться начали. Только на сэкономленные деньги... Для родной столицы можно будет много добрых дел сделать. Например, детский сад построить. Очень столицы детских садов не хватает.